Никаких справок они, конечно, не получили. АВН и не пыталась получить их на Лубянке. После тщетных поисков меня по разным тюрьмам, в том числе и в Бутырке, после долгих скитаний и разведываний, узнала, наконец, что справку обо мне можно получить там-то, у такого-то прокурора НКВД. Явилась к нему на прием, дождалась очереди и объяснила свое дело. Ищет арестованного три месяца тому назад и без вести пропавшего в Москве мужа. Прокурор отыскал дело, достал синюю папку, на обложке которой красным карандашом ярко значилось мое имя, заглянул в папку и кратко сказал «Сослан, получите письмо от него из лагеря». Спрашивать, за что сослан, куда, надолго ли, было бы излишним трудом. Хорошо и то, что узнала, сослан с правом переписки. А я-то сидел в это время в Москве, в Бутырке, не подозревая, что уже сослан куда-то ретивым прокурором. Так и неизвестно». Намеренно ли он обманул, чтобы только отвязаться, или только немного предвосхищал события, а ссылка моя в концлагерь была в это время уже предрешена. Но, к счастью, повторяю, на этот раз теткины сыны торопились со мной медленно. Надо было вооружиться терпением и ждать письма с момента ссылки. Но прошел год, прошло полтора года, письмо не приходило. В самом начале 1939 года ВН снова поехала в Москву, а приехав, получила вдогонку телеграмму из царского села о том, что на ее имя пришла бумага от московского прокурора с извещением о пребывании моем в бутырской тюрьме. Оказалось, что я целых полтора года просидел в бутырке, в то время как ВН ждала от меня письма из какого-нибудь сибирского концентрационного лагеря. Немедленно же отправилась она в бутырку, где в канцелярии беспрекословно приняли от нее 50 рублей на мой текущий счет, принимавшие деньги чин, найдя в картотеке моё имя и краткую анкету, ворчливо заметил. «Чего же вы, гражданка, полтора года зевали дождали, денег не передавали?» Не стоило больше объяснять ему, что в этой самой бутырке на справку обо мне больше года тому назад ответили, что такого заключенного в списках тюрьмы не значится. Это было очевидно распоряжение следователя». А теперь, когда ВН в ответ на его слова попросила разрешения передать больше 50 рублей, чтобы загладить этим свою полуторагодовую преступную небрежность и забывчивость, Чин ответил категорическим отказом. Больше 50 рублей в месяц вносить не разрешено. Так через полтора года и узнали мы с ВН друг о друге. Я, что ее действительно никто не трогал. Она, что меня тоже пока еще никто не трогал из Москвы. Впрочем, скоро тронули, если не из Москвы, то из Бутырки. Мне оставалось провести в ней меньше месяца. Этот последний месяц был проведен в условиях исключительных. Число наших сокамерников все таяло и таяло, хотя на волю еще никто, по-видимому, не выходил. А если и выходил, то это был редчайший случай, как это и раньше за все полтора года бывало. Уходили из камеры главным образом по двум направлениям. Одних переводили в другие тюрьмы, других отправляли на суд. Перевод в другие тюрьмы был связан с указанной выше эпидемией конца 1938 года, повальным отказом от вынужденных ранее сознаний. В таких случаях следователь вызывал подавшего заявление и пытался уговорами и угрозами заставить заявление взять обратно, но так как уговоры эти не сопровождались более палочными аргументами, то успеха не имели. Тогда дело передавалось новому следователю. Следователи же были прикреплены к разным тюрьмам – к Бутырской, Таганской, Лубянской и иным. Для нового следствия заключенного переводили в ту тюрьму, которой был прикреплен следователь. Других уводили на суд, в тех случаях, если прокуратура соглашалась принять дело от НКВД.